Прошло меньше года после смерти жены, когда новое трагическое известие о смерти матери застало Шостаковича в Вене. В Австрии Шостакович участвовал в торжествах по поводу открытия здания Венского оперного театра, разрушенного во время Второй мировой войны. Он срочно вылетел в Ленинград, и первое, что он сделал, когда вошел в квартиру матери после ее смерти, уничтожил все свои письма к ней. Эти письма мать много лет хранила. Они пережили блокаду, переезды, эвакуацию. Похороны состоялись в холодный, промозглый, ветреный день. С кладбища возвратились в квартиру, где Софья Васильевна прожила 22 года. В на поминках запомнилась фраза, которую по своему обыкновению шестакович повторял несколько раз. «Как и сейчас холодно и одиноко». Все, кто знал Шостаковича и его мать, отмечали их поразительное сходство. Но помимо сходства их многое связывало, особенно после смерти отца. «Как можно в таком темпе с короговоркой произносить слово «мама»?» «Это же такое слово!» — как-то сукоризный заметил Шостакович по поводу одного студенческого сочинения. Галина Дмитриевна, когда бабушка приезжала... Начиналась колготня, беготня. Я помню, у нее была накидка из лисы, вроде шарфа, так тогда носили. И она переворачивала эту лису мехом внутрь, клала на пол, сажала нас на эту лису и вот так со хвост возил по комнате нас, маленьких Максима и меня. Все сразу начинали говорить, «Зачем вы это делаете? Вы испортите». Она продолжала нас возить. Она была такая эмоционально заразительная. Я помню, как мы ее ждали, потому что она нас на лисе возила. Я считаю, что у отца с бабушкой были нормальные и хорошие отношения. Нас не посвящали ни в какие тонкости, может, и были какие-то разногласия. Она всегда посещала все его концерты в Ленинграде. Из интервью автору. Взаимоотношения Шостаковича с матерью были непростыми, Обладая властным и трудным характером, Сойфа Васильевна стремилась руководить жизнью сына и тогда, когда он уже стал взрослым и не нуждал в ее мелочной опеке. Но нужно отдать ей должное. Мать верила в гениальность сына и ради него делала все, что могла. В течение многих лет Сойфа Васильевна собирала архив о сыне. После ее смерти в 1954 году архив хранился у старшей дочери Марии Дмитриевны, а потом в семье сына Марии Дмитриевны, Дмитрия Всеволодча Фредерикса. Вот одно из уцелевших писем. 21 марта 1925 Москва. «Родная моя мамочка, пребываю сейчас в некотором волнении. Вчера был концерт, очень удачно, большой успех». По приезде мне надо будет с тобой о многом детально и спокойно, деловито побеседовать. Набирайся, милая мамочка, как можно больше бодрости и смотри на все решительно сквозь розовые очки. Погоди, еще наше время не настало, и мы заживем. Только главное в жизни — это бодрость, радость, энергия, творчество, искусство и дух. Духом мы богаты. Духовная жизнь у нас как ни у кого. Я давно не получала от тебя писем, что случилось». «Хотя теперь уж можно не писать, скоро увидимся. Цепляйся, мамочка, за всё радостное. Радости ведь так много, что мы иногда не замечаем. Везде должна быть радость. Например, дал я концерт и получил хотя бы 20 рублей. Радость. Проехал зайцем в трамвае. Радость. Везде и всюду радость. То не сердись на меня за эти дурацкие рассуждения». Я просто радуюсь, что смогу привезти домой немного денег. Посылаю тебе с письмом и программу концерта. Афиши я привезу с собой. Интересно, какие будут рецензии. Наверное, ругательные. Опять огорчаться не следует ни в коем случае. Пускай пишут, что Шостакович бездарен, что сочинение его, извини за выражение, говно собачье. Пускай мы себя еще покажем. Крепко-крепко тебя целую. и поцелуй Марусю и Зою. Дмитрий Шостакович. Лев Шостакович проводил на даче в Комарове. На душе было тяжело. В Комарово очень жарко, но здесь жара переносится легче, а вечерами ночью даже прохладно. Каждый день бывают грозы, порой очень сильные. По крыше начинает стучать ливень, сверкает молния, рассекающее небо. Грохочет гром, а я сижу целыми днями в творческой лаборатории пишу симфонию. Скоро кончу. И тогда наступит, видимо, то, о чем вдохновенно писал модернист и формалист, смотри газету «Советская культура», Скрябин в финале своей первой симфонии, в котором, в финале, он стоял на реалистических позициях. Чем отравлен и радостный миг? Именно тем, что он дали достиг. А пока сижу целыми днями и сочиняю. Сестра Нина Васильевна, жившая в это время на даче в Комарове, вспоминала. «По нему мы узнавали время. Восход солнца. Раннее утро. Он сидит. Пишет на верхней веранде. На закате, по узкой дорожке, что проходило под насыпью близ дачи, он уходил навстречу солнца, быстрой сухой походкой. Не шел, а летел. Возвращался походкой медленной, успокоенной. Что-то утрясло, стало ровнее». В нем было сильное чувство организованности. Он как бы не расплескивал себя, а всегда был целен в пространстве людей. Если был сильно не согласен и понимал, что спорить бесполезно, он молчал. Но молчание выражало его отношение. «Ни у кого я еще не наблюдал такого красноречивого молчания. Он никогда не позволял себе пуститься в резкий спор». Молчание действовало. Все его движения по дому никого не беспокоили. Дерьми не хлопал, не терпел грубой передвижки стульев. Деликатность и осторожность чувствовались во всем. «У меня новостей мало, а хороших еще меньше. Самое грустное — это то, что после «Десятой симфонии» больше почти ничего не сочинил. Уже скоро начну чувствовать себя рассиней. Как известно, этот композитор в сорок лет написал свое последнее произведение». после чего дожил до семидесяти, не написав ни одной ноты. Слабое утешение для меня. 11 марта 56-го года. Жизнь пока идет плохо, трудно справляться с хозяйством. Больны Мария Дмитриевна и Феня. Мы с Максимом тоже простужены, и вообще жизнь трудна. Но авось скоро конец. Все-таки мне уже больше пятидесяти. Впрочем, мое цветущее здоровье мой могучий организм не позволяет мне надеяться на скорое свертывание земных дел. Всем, кто меня любил, принадлежит моя любовь. Всем, кто мне делал зло, шлю свое проклятие. 15 апреля 1957 года. Бывшая ученица Шостаковича, композитор Галина Уствольская, приезжала зимой к Шостаковичу на дачу под Москвой, в Болшево. Они немного гуляли, Шостакович любил снег. Когда снег таял, ему становилось грустно. Как-то он увидел в небе летающую точку и заметил. Вот летающая тарелка, и на ней люди. На фотографии в того времени Галина Уствольская в широком платье, не по моде, с неизменной темной челкой, своенравная, независимая. Она по-прежнему жила бедно, ее музыку почти не исполняли, называя «модернистской», А Шостакович не пытался продвинуть ее сочинения, хотя очень их ценил. Сила ее музыки действовала на него, и однажды он даже вынужден был уйти с концерта после исполнения актета Уствольской, объяснив «Актет на меня произвел столь сильные впечатления, что я не мог себя заставить слушать второе отделение. Удивительно прекрасная и сильная музыка». Галина Уствольская «Хотел приблизить меня к себе сразу». Писал много-много писем. Писем могло быть и больше, если бы я была более общительной. Настоятельно просил, чтобы я называла его Митей. Я так не могла. Он любил, когда я говорила по-немецки и просил, поговори по-немецки. В песне о земле Малера я переводил ему прощальную песнь. Он хотел выучиться по-немецки, но не смог. Спрашивал, почему ты не хочешь выйти за меня замуж? Она не решилась. Вопросы быта... Домашние хозяйства были для нее так же трудны, как и для Шостаковича. В своих воспоминаниях, написанных через много лет, Уствольская говорит о том, что Шостакович, по ее мнению, был жадным. Приехав за ней, он привез старый фанерный чемодан, чтобы сложить вещи. Она вспоминает о каком-то китайском плащении по размеру, сначала подаренном ей, а потом якобы отнятом обратно. Но именно она... оказалась обладательницей бесценного клада. Шестакович дарил ей самое дорогое свои рукописи. Галину Свольская. Сейчас у меня есть рукописи романсов на стихи английских поэтов, второго пушкинского цикла, сатир, цикла из еврейской народной поэзии, пятого квартета при и фуг. Был еще первый пушкинский цикл, но он попросил его обратно. До 1974 года были игроки. Позвонил чужой человек и сказал, что Дмитрий Дмитриевич просит вернуть игроков. За день до премьеры цикла на стихе Микеланджело он сам позвонил и сказал дрожащим голосом Гале, «Если у тебя сохранились, отдайте мне игроков». Я пошла на концерт, хотя не хотела идти. Перед концертом возвратила рукопись. Нужно было видеть его лицо в тот момент. Шесть романсов на стихи английских поэтов подарил вскоре после войны, где-то в 1947 году. В 1956 году у Шостаковича появился личный секретарь Зинаида Александровна Гаямова, в прошлом стенографистка. Она была на 10 лет старше Шостаковича. До своей смерти в 1971 году Гаямова оставалась личным секретарем Шостаковича и другом семьи. В первое время, помимо своей секретарской работы, она регулярно вела записи, позже, случайно и отрывочно. Часто в ее записях отсутствуют даты, но даже в таком виде эти записи дают представление о Шостаковиче, о кулуарах власти в Союзе композиторов СССР. Из записок секретаря 17 марта Дмитрий Дмитриевич уехал в Баку. Я на дорогу напекла ему пирогов, нажарила котлет, купила апельсины, словом, собирала, как самому близкого человека. На вокзал я не поехала провожать, так как не знала, как он это воспримет. Осталась я одна, с детьми и безработницей. Мне пришлось и готовить самой, покупать продукты. Я изощрялась в кулинарии. Мне хотелось их побаловать вкусными домашними обедами. Мне было трудно и утомительно, но я была рада. Это сблизило меня с детьми. Максим вообще очаровательный и общительный, а Галя была замкнута. Но и она стала теплее и свободнее чувствовать себя со мной. 2 апреля должен был приехать Дмитрий Дмитриевич, мы получили от него телеграмму. Я все время старалась при детях говорить «надо встречать папу, скоро приедет папа». Мне хотелось внушить им значительность этого события. Сама я с утра убрала в комнате, накупила всяких вкусных вещей, вина и даже немного водки настояла на лимоне. Нажарила пирожков с мясом, с капустой, купила фруктов, сделала салаты из свежих огурцов и зелени лука. Все красиво сервировала, стол был вкусный и нарядный. Галя и Максим поехали встречать на вокзал. Приехали они около пяти часов. Дмитрий Дмитриевич был в очень хорошем настроении. тот же мы сели за стол и очень тепло, хорошо провели время за обедом. После обеда я вскоре уехала. Мне хотелось скорее его оставить с детьми наедине. Уезжая, не попрощался с шофером, который нас возил. «Положите, пожалуйста, ассигнацию в конверт, запечатайте это, и в таком виде отдайте ему от меня. 3 апреля 1956 года». «Максим дмитрич Он очень был внимателен к людям, необыкновенно. Он мог писать музыку, но если наша домработница Феня приходила и говорила, что пора обедать, то он откладывал ручку буквально на кульминации перед заключительным аккордом и шел, чтобы не заставить себя ждать, из интервью автору. В Москве готовились торжественно отметить 50-летний юбилей Шостаковича. Зная, что ему неминуемо предстоит участвовать в торжествах, шестакович нервничал и говорил об этом с раздражением. юбилей ведущего советского композитора отмечали по незыблемым канонам того времени. Он получил очередную награду, были опубликованы его высокопарно заглавленные наверняка не им «Думы о пройденном пути». 24 сентября в Большом зале консерватории, утопающих в корзинах цветов и многочисленных букетах, Шостакович делал над собой усилия, чтобы выслушивать поток льстивых юбилейных речей, часто фальшивых и лицемерных. Главным поздравителем от Союза композиторов был хренников еще недавно злобно и мстительно выступавший против сочинений Шостаковича. Каждый из произносивших приветствие в конце пытался расцеловать юбиляра, но он незаметно, но решительно старался отстраниться. После всех выступлений Шостакович сказал несколько слов очень тихим и взволнованным голосом, поблагодарил правительство и партию за награду, благодарил исполнителей, друзей, и товарищей. Зал, стоя, долго аплодировал ему. Из записок секретаря, 23 октября 1956 года. Дмитрий дмитрич решил, что все же надо заказать банкет, и поручил мне договориться с рестораном «Прага». Как всегда, Дмитрий дмитрич сам составлял списки приглашенных, предполагалось сделать банкет на 140 человек. Приглашались его друзья и ученики, в который раз ему пришлось приглашать и Хренникова. но больше всего меня умилило то, что он приглашал всех секретарей Союза композиторов из Управления по охране авторских прав, главную кассиршу из Большого зала консерватории, Марии Андреевну и Василия Васильевича Румянцева из Малого зала. Дмитрий Дмитриевич волновался, все ли будет хорошо. Просил меня приехать заранее, все было очень хорошо, и сервировка, и закуска, Дмитрий Дмитриевич приехал в 8.30 с Максимом и Галей. С ними же приехала и Федосия Федоровна, работница, которая жила у них 22 года. Дмитрий Дмитриевич сам всех встречал, целовал дамам руки. Около десяти часов все сели за стол. Дмитрий Дмитриевич всех предупреждал еще при встрече, что каждый занимает место там, где ему понравится. Когда сели за стол, Дмитрий Дмитриевич сказал, что никаких тостов не надо, и пусть все гости кушают, пьют и чувствуют себя как дома. Около него с одной стороны сидел Максим, с другой — Галя. Около меня сидела Федосия Федоровна, а около нее — Александр Львович, шофер. Ну, а гости кто где хотел. И вдруг хором раздалось. «За здоровье Дмитрия Дмитриевича!» Дмитрий дмитрич во время банкета прислал ко мне Максима спросить, почему нет Таисии Николаевны, секретарь Союза. Я ответила, что она больна. Это говорит о том, как он внимателен ко всем, даже рядовым работникам. На следующий день я застал его в хорошем настроении. Из Союза позвонили и сказали, что пришла телеграмма от Сибелиуса, в которой он пишет «Поздравляю гениального композитора Шостаковича с 50 -летием». Потом Дмитрий Дмитриевич на несколько дней уехал на дачу. Вскоре он поехал в Ленинград, где исполнялся его новый шестой квартет. Приехал я в Одессу в день всенародного праздника, сорокалетия Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также... товарищей Беляева, Брежнева, булганина Рашилова, Игнатова, Кириленко, Козлова, Кусинена, Микояна, Мухединова, Суслова, Фурцева и Хрущева, Шверника, Арестова, Поспелого, Каунберзина — Кириченко, Косыгина, Мазурова, Мжаванадзе, Первухина, Кальченко. Всюду флаги, призывы, транспаранты, кругом радостные сияющие русские, украинские еврейские лица, то тут, то там слыштся приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также в честь товарищей Беляева, Брежнева, Булганина, Ворошилова, Игнатова, Кириленко, Козлова, Кусинена, Микояна, Мухединова, Суслова, Фурцева и Хрущева, Швер, Арестова, Поспелого, берзина Кириленко, Косыгина, Мазурова, Мжованадзе, Первухина, Кальченко, Коротченко. Всюду слышна русско-украинская речь, порой слышна зарубежная речь представителей прогрессивного человечества, приявших в Одессу поздравить одесситов с великим праздником. Погулял я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе. 29 декабря 1957 года. Одесса. Галина Вишневская. Звонок Шостаковича. «Галя, Слава, скорее приезжайте ко мне. Скорее!» Мы кинулись к нему на Кутузовской. Дмитрий Дмитриевич был в невероятно возбужденном состоянии. Почти бегал по квартире и, едва успели мы снять пальто, повел нас в столовую. «Дмитрий Дмитриевич, вы, конечно, читали». «Читал, да-да, читал. Вот, ждал вас, ждал вас, чтобы выпить. Выпить хочу, выпить». Налил в стаканы водку и со злостью. «Ну, давайте выпьем за великое историческое постановление об отмене великого исторического постановления». Выпили мы залпом до дна, и Дмитрий Дмитриевич стал напевать на мотив лезгинки «Должна быть музыка изящной, должна быть музыка прекрасной». Это была одна из редких его откровенных минут, и нам было страшно, что мы невольно заглянули через случайно открывшуюся щель в его душе и увидели клокочущий в ней вулкан, так тщательно скрываемый им от людей. Мы все старались говорить о посторонних предметах, но, Дмитрий, Дмитрий, вдруг снова, историческое, понимаете, постановление об отмене исторического постановления. Вот ведь так просто. Так просто. Когда в 1948 году В переполненном людьми большом зале он, как прокаженный, сидел один в пустом ряду. Было о чем передумать, а потом помнить всю жизнь. Из записок секретаря. Еще такой случай. Когда я была в горторкотделе по поводу получения вне очереди мотоцикла для Максима, который Дмитрий дмитрич хотел ему подарить ко дню рождения, для этого он написал письмо, и я поехал в горторкотдел. На это письмо начальник горторга Веров Иван Васильевич поставил резолюцию отказать, сказав, что это не в его ведении и что разрешить может только министр или замминистра. Тогда я, воспользовавшись этим свиданием, сказала ему, что очень жаль, что он не может разрешить получить без очереди мотоцикл. Но это все же не так насущно, как то, что такой человек, как шестакович известный всему миру, не может даже по спекулятивным ценам достать себе материи на пальто и костюм. На это он мне ответил, что с удовольствием даст распоряжение в ателье ГУМа и Дмитрия Дмитриевича оденут с ног до головы. Я его поблагодарила и была счастлива невероятно. Я думала, что доставлю Дмитрию Дмитриевичу большую радость, но когда я приехала и рассказала Дмитрию Дмитриевичу об этом, он никак не выразился в его отношении к этому событию. И только позже жена свиридова говорила мне, что он был у них и с восторгом рассказывал, что заказал себе шикарное пальто. И так целый ряд вещей и маленьких, и крупных проходит, словно незамеченные им, а на самом деле он все видит, замечает и оценивает. Дмитрий Дмитриевич все больше беспокоится о том, что не шьется пальто Максиму и просил меня съездить в ГУМ. За завтраком разговаривали об учебе, о школах и о детях, которые пользуются именами своих родителей и тем самым их компрометируют. Позвонили с Кремлевской больницы. и сказали, чтобы приезжал на обследование. Дмитрий Дмитриевич приехал из больницы утомленным, было очень жарко. Он, как мне сам рассказывал, полтора часа ждал в поликлинике, когда его примут. Потом с трудом добрался пешком до метро, так как в этот день провожали Тита. и опять от Киевского вокзала шел пешком. На следующий день он должен был пойти на просвечивание. Это был 22 июня, а 23 июня ему сообщила врач, что у него воспаление легких, и он должен лежать, и его будут лечить пенициллином.